Потрясая основание гор, и огромные воздушные пространства раздается и в норке мыши, хотя слабее и глуше, но для норки ощутительно.